Глава 30. Ну, что значит зашло слишком далеко, проворчал Буров. У революции свои законы, своя логика и свои понятия. Слишком далеко в революцию заходила только тогда, когда на Дону восстали друг против друга две армии красных и белых. Да и то лишь потому, что обе эти армии состояли из русских солдат и офицеров. Но и тогда мы, красные, победили. Понимаю, законы и уроки истории, но только развивается эта наша с вами история по каким-то слишком уж странным законам, пренебрегающим всякие уроки. Поскольку до войны дело пока не дошло, у нас еще есть время для передышки и перегруппировки сил, да и тактический простор немалый. Не уверен, решительно покачал главком головой. Есть, есть. Без потерь, конечно, не обойтись, как всегда в таких случаях, кем-то придётся пожертвовать. Банников Угрюма промолчал. Он прекрасно понимал, что при крахе ГКЧП в качестве жертвенного барана изберут его, а не главного КГБиста, и уж тем более не спикера парламента. Остальным спишут на политическую борьбу, на идейные порывы, стремление вывести страну из ступика. Только с ним всё будет просто, обвинят в нарушении присяги и предательстве. И дай-то бог, чтобы обошлось отставкой и расжалованием без наручников и этапов. И всё же почему вы сочли этот переворот изначально обречённым? попытался главком увести бурова от подобного типа рассуждений для меня важно это ваше сугубо личное мнение или же существуют ли какие-то прогнозы аналитической службы главного разведуправления которые вы всё ещё представляете чтобы предвидеть провал столь безалаберного мероприятия никакой аналитической службы не требуется И всё же военная разведка знала о том, что назревает переворот, да или нет? Такие вопросы офицеру этой самой разведки не задают. Лицо Бурова стало предельно суровым и сосредоточенным. Неужели вам об этом неизвестно, товарищ генерал армии? Однако же существуют ситуации, нет существует ситуаций, вежливо, но твёрдо ответил Буров, при которых человек такого ранга, как вы, Мог бы задавать подобные вопросы генералу разведуправления. Перед вами не человек такого ранга, перед вами я, совершенно конкретный главком сухопутных войск. Неожиданно вспылил банников, и не нужно учить меня, о какие вопросы я имею право задавать, а какие и нет. Вы очевидно забыли, что главное разведуправление армии всего лишь одно из подразделений генштаба одно из подразделений хотя не спорю особое и поэтому существуют люди которые извините товарищ генерал армии но гру для того и существует чтобы таких людей которые вправе были бы задавать подобные вопросы не существовало и почти не прибегая к дипломатической паузе уже совершенно мягко и деликатно добавил только пожалуйста не обижайтесь Учтите, что профессиональную этику вы нарушили первым. Ладно, ладно, словно при зубной боли поморщился банников. Не время сейчас выяснять степень воспитанности друг друга. А вот соображения, которые привели меня к выводу безперспективности вашего гиблого мероприятия, я могу изложить. Тотчас же попытался окончательно разрядить атмосферу буров. Вот и попытайтесь Процидил генерал армии с удовольствием послушаю. Чтобы взять власть в своей стране, имею в виду в мирное время и без гражданской бойни, мало подготовить группы захвата, иметь поддержку политиков и армии, а также действовать напористо и грамотно, исходя из мирового опыта подобных путчей и революций. Нужно ещё иметь лидера, ярко выраженную личность, сам приход к власти которой был бы оправдан и поддержан хотя бы частью народа вот теперь течение мысли улавливаю и даже одобряю но в таком случае честно скажите во главе вашего движения такая личность появилась какая именно нервно переспросил главком сильная волевая популярная в обществе нет таковой не вижу однако существует гкп который объявлен высшим коллективным органом страны и её штабом по спасению. В нашей стране этого мало. Тот, кто реально руководит действиями по понятным причинам выходить на первый план не торопится, а тот, кто уже оказался на первом, увы, словом вы меня поняли. Банников промолчал, повторив про себя последнюю фразу Бурова, он попытался осмыслить её. Но для него это оказалось слишком сложно. То ли устал, то ли до конца не понял, о чём собственно речь. Да и мысли на он всё ещё там был в Киеве. Встреча с Юрчуком возмутила генерала. Он почувствовал себя полководцем, которого какой-то местный правитель, князёк, не имеющий ни армии, ни реальной власти, выставляет из страны, которую войска этого полководца давно и основательно оккупировали. Первым желанием, которое обуяло Банникова, когда он вышел из кабинета Ерчука, было поднять войска, ввести их в столицу, все областные центры, в каждом из которых точить же передать власть в руки комитета по чрезвычайке. Но когда он спросил командующего Киевским военным округом Череватова: "Как считаешь, генерал, все части твоего округа станут подчиняться ГКЧП?" Тот неожиданно ответил: "Полагаю, что все но лишь до тех пор, пока дело будет ограничиваться демонстрацией мускулов и патрулированием городов. «Тогда в чем дело?» – на ходу прорычал Банников. «Почему мы должны терпеть этого говоруна, этого зарвавшегося спикера? Вы находитесь в Украине, в которой отряды повстанческой армии сражались против отрядов НКВД и опытный, прошедший фронт армии до 54-го года». А глубокове подполье их службы безопасности существует и по сей день. Да какое там подполье, на ходу махнул рукой банников. Есть Украина, а есть Волынь, Галиция, Закарпатье, где уже вовсю витает дух независимости. Без гражданской войны там не обойтись. И как тогда поведут себя десятки тысяч солдат-украинцев это ещё вопрос. Кстати, В советской армии около 500.000 офицеров-украинцев, заметил тогда генерал, сопровождавший командующего округом. Не может такого быть, не поверил Банников. Данные Генштаба, которые недавно легли на стол Ярчука. Куда же в таком случае смотрели в Министерстве обороны? На что рассчитывали? Получается, что украинцы способны сформировать свою армию из кадровых офицеров. Не исключено, что на это Ерчук и уповает. Возможно, что уже через пару месяцев основные части здесь украинизируют и переформируют. Но уже сейчас поднимать войска можно лишь под специальным распоряжением высшего руководства суверенной республики. "Какими вы все вдруг стали законниками мать вашу?" вскипел тогда главком сухопутных войск «Пока мы будем в законы играться, до Конституции почитывать, от страны останутся одни воспоминания». И все же командующий округом был прав, как в принципе прав был и Ярчук при всей ненависти к нему главкома. Он – Банников, всего лишь командующий сухопутными войсками, но не министр обороны и даже не член ГКЧП. Если бы Ярчук согласился на сотрудничество с Госкомитетом, собрал сессию Верховного совета и принял соответствующее решение. Тогда да, но ситуация развивается по иному сценарию. Президент и всё руководство Российской Федерации решительно выступает против ГКЧПистов. Президент страны от него отрекстился, по крайней мере, официально. Едва они отъехали от Шереметьевского аэропорта, как попали в пробку. Машина армейской автоинспекции с мигалкой, которая должна была прокладывать путь генеральской Волге, оказалась бессильной. Впереди сплошной колонной шли танки, бронетранспортёры и тяжёлые грузовики с солдатами.